Глава 23. Вот так всегда: и деловые вещи не дают обсудить, и те, что поприятнее, тоже. Я повернул голову и увидел странного мужика. Он был далеко за 2 метра ростом, с бычьей шеей и непропорционально длинными руками, лицо покрыто шрамами, в рваном ухе блестит зеленая серьга. Одет в спортивные серые штаны и потрескавшуюся футболку. Он шел в нашу сторону, задевая столы. Посетители негодовали, но, увидев размеры возмутителя спокойствия, тут же замолкали. «Пф, ну конечно. Голову на отсечение даю, что этот по мою душу. Непонятно только, кем послан, хотя процентов на 90 уверен, что Демьяновыми, потому что остальные так глупо, вряд ли бы стали действовать. Впрочем, выводы делать рано. «Ты Антонов!» громил остановился возле нас с Валерией Александровной и, склонив голову, посмотрел на меня. «Да», — спокойно ответил я и сделал глоток вина. «А вы кто?» «Я Груст». «Хруст?» — переспросил я, так как плохо расслышал из-за невнятной дикции незнакомца. «Грусть?» — произнесла Федорова. «Груст!» — рявкнул здоровяк. «Я Груст!» — по изувеченному лицу побежала судорога. «Хм...» — чешу подбородок. «И что же вам нужно, господин Груст?» «Влад!» — обратилась ко мне Валерия Александровна. А что происходит? Видимо, такой же вопрос назрел и у всех остальных в ресторане. На громилу смотрели со страхом и непониманием. Гости смолкли. Где-то в углу притаился официант, не желающий ходить по залу. Всё внимание было устремлено на нас. «Разобраться!» Произнес здоровяк и начал хрустеть своими длинными кривыми пальцами. «Разобраться с чем?» Лениво, посматривая на грустно, спросил я. «С тобой», — ответил он. Интересно. Я сушил бокал до конца и привстал со стула. Правда, от этого пропасть между нашими размерами не сильно изменилась. Тогда, может быть, выйдем на улицу, чтобы не мешать уважаемым гостям ресторана? Нет. Отрезал здоровяк. Ох, какой же упрямый. Я повернулся на Валерию Александровну, которая, к слову, не переживала от слова совсем. Она с интересом разглядывала громилу и попивала вино. Кажется, в ее глазах не было ничего, кроме профессионального любопытства. Как много времени уйдет на лечение такого пациента? Выдержит ли он одну из самых беспощадных техник? Думаю, она размышляла о чем-то подобном. Но мне пришлось ее прервать. Валерия Александровна, подождите, пожалуйста, на улице. Подышите воздухом, а я скоро вернусь. Улыбаюсь. Ох! Вздохнула девушка и, покачиваясь, поднялась на ноги. «Антонов, только недолго. Я курю не больше пяти минут». «Она курит?» «Хорошо». Кивнул я и вернул свое внимание к грусту, который уже начинал злиться. «Присаживайтесь». Рукой указываю на стул, где мгновение назад сидела девушка. Потупив секунд десять, он все таки сделал, по-моему. Я сделал жест официанту, давая тому понять, что можно продолжить работу. Он отправился разносить еду. Да и гости более-менее пришли в себя, перестав в наглую на нас глазеть. Вернемся к нашему разговору, господин Груст». Продолжил я, пристально глядя на здоровяка. «Как именно вы хотели со мной разобраться?» «Благожелательно улыбаюсь». «Избить». Нахмурившись, ответил собеседник. «Ну...» — чешу затылок. «Идея, мягко скажем, не очень хорошая». «Почему?» «Как-то это старомодно, что ли?» Пожимая плечами. «Драться прямо в ресторане? Да еще и у всех на виду? Зачем вам это, господин Груст?» Надо. Надо, значит. Думаю, несколько секунд, а потом оборачиваюсь на официанта. Подзываю его. Чудушный парнишка с трясущимся подносом приближается к нашему столику. Не могли бы вы убрать всю посуду? Задаю вопрос. Э, да, конечно. Официант начинает переставлять посуду на поднос, стараясь не смотреть при этом на грустно. И когда столик оказывается почти пуст, он спешно уходит. Вот что я придумал. Смотрю в глаза здоровяку и улыбаюсь. Предлагаю заменить глупое мордобитие на кое-что поинтереснее, ведь посудите сами, господин Груст. Можно помериться силами и без разрушений. Можно выявить победителя, а при этом обоим остаться целыми. Машина для убийств непонимающе вздохнула. Армрестлинг, провозглашаю я. Вы что-нибудь слышали об этой спортивной дисциплине? Груст помотал головой. Очень жаль, ведь это прекрасный вид борьбы. Выпейте пока что вина, а я попытаюсь объяснить правила. И пока здоровяк осушал бутылку с вином прямо из горла, я рассказывал ему, что из себя представляет армрестлинг. Старался изо всех сил. Расписывал его так, будто это не тупые перетягивания рук, а целые шахматы от мира спорта. Ну и проигрывает в итоге тот, чья рука первой коснется стола. Устало вздыхаю. «Ну, как вам, господин Груст? Достойна альтернатива мордобитию?» «Да...» Как-то неуверенно произносит Громила поглядывая на пустую бутылку из-под вина. «Еще что ли хочет алкаш хренов? Официант, принесите еще одну бутылочку». И когда Груст влил в себя еще столько же, он наконец-то согласился на армрестлинг. «Ну, приступим?» — говорю я. Удобнее устраивая локоть на середине стола, Груст делает так же. «Мать моя демоническая женщина! Какая же огромная у него рука! Бороться против такой в армрестлинге — сущий ад!» Предплечье длиннее моего чуть ли не в два раза, а ладонь. Это ладонь по сравнению с моей, как ладонь горил и младенца». К тому моменту, когда мы нашли удобное положение, сцепив руки, вокруг нас столпились люди. Впереди всех стояла Валерия Александровна и ехидно улыбалась. Рядом с ней хлопал глазами официант. Его я и попросил выступить судьей нашего поединка. «Три!» – начал официант. «Два! Один! Бой!» Бум! Через секунду рука Груста с грохотом пробивает стол, а сам он падает со стула. Случайно сбивает с ног официанта и еще парочку зевак. Валерия Александровна ловко отпрыгивает в сторону. На пару секунд повисло настолько душное молчание, что у меня аж во рту пересохло. Когда Груст поднялся, я тряхнул футболку, злобно смотря на меня из-под Народ как-то сам с собой рассосался. Остался лишь официант и Федорова. «Вы победили?» С нервной улыбкой парнишка глядит на меня, а сам тем временем медленно пятится. «Поздравляю!» «Спасибо!» — отвечаю я и в следующую секунду отлетаю от неожиданного удара.